Стены проросли в юнком мхом, а сквозь дыры в пластиковом покрытии боковых барьеров виднелись заржавевшие части механизма. Сверху дул ветер, Артем ощущал его пискновение даже через защитный костюм. Назад он ни разу не оглянулся. Вверху все было черно. ничего хорошего это не предвещало. Павильон станции мог обвалиться, и неизвестно еще, сможет ли он пробраться сквозь завалы. Другим возможным объяснением была безлунная ночь, в этом тоже мало хорошего. При слабой видимости наводить огонь ракетной батареи будет непросто. Но чем меньше оставалось до конца эскалатора, тем лучше становились видны бледные блики на стенах и пробивавшиеся сквозь щели тонкие лучики. Выход в наружный павильон был действительно перекрыт, но не камнями, а поваленными деревьями.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 утопающих в хворости больших в человеческий рост кожистых темно серых шаров. они выглядели неприятно и подходить к ним ближе Артем побоялся на всякий случай выключив фонарь он вышел на улицу верхний вестибюль станции стоял посреди скопления развороченных островов, киосков и некогда изящных торговых павильонов Впереди виднелось громадное здание странной вогнутой формы, одно из крыльев которого было наполовину снесено. Артем осмотрелся. Ульман и его товарищей где не было видно, должно быть, они все еще были в пути. У него оставалось немного времени, чтобы изучить окрестности. На секунду сдаив дыхание, он прислушался, пытаясь уловить раздирающий душу вопль черных. Ботанический сад находился не так далеко отсюда. И Артём не мог понять, почему эти твари до сих пор не добрались до их станции по поверхности. Все было тихо. Где-то вдали подвывали собаки, но их вой звучал совсем по-другому. Он был жалобный, боязливый. Встречаться с ними Артем, правда, тоже не хотел, если им удалось выжить на поверхности все эти годы, что должно было их отличать от привычных собак, которых держали жители метро. Отойдя чуть дальше от входа на станцию, он обнаружил еще одну странность. Повиллиону опоясывала неглубокая, грубо прорытая канава. Ее заполняла странная темная жидкость, издававшая такой сильный едкий запах, что Артем чувствовал даже в противогазе. Перепрыгнув через канаву, он подошел к одному из киосков и заглянул внутрь. Тот был совершенно пуст. На полу валялось битое бутылочное стекло, Все остальное было собрано подчистую. Он обследовал еще несколько других ларьков, пока не нашел один, обещавший быть интереснее остальных. Внешне он напоминал крошечную крепость. Это был куб, сваренный из толстых листов железа, совсем крошечным окошком из зеркального стекла. Вывеска над окном гласила: Обмен валюты. Дверь была заперта. Там необычный замок, который, видимо, отпирался не ключом, а правильной цифровой комбинацией. Подойдя к окошку, Артем попытался открыть его, но у него ничего не вышло. Зато он заметил, что на подоконнике что-то написано. Укрепленный киоск заинтриговал его, и забыв об осторожности, Артем зажег фонарь. Он с трудом мог прочитать корявые, как если бы их водили левой рукой буквы: "Похороните по-человечески"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 Артем судорожно по сторонам, ища куда спрятаться. Пожалуй, единственным выходом было проверить догадку. Нажав кнопки с цифрами в нужной последовательности, он потянул ручку на себя. Мыс оказался верной. Внутри замка раздался глухой щелчок, и дверь с трудом поддалась, дьявольски скрипя ржавыми петлями. Артем пролез внутрь, заперся и снова включил свет. В углу, привалившись спиной к стене, на полу сидела выскхаяя женщины. В одной руке она сжимала толстый фломастер, в другой пластиковую бутылку. Оклеенные линолеумом стены были сверху донизу исписаны аккуратным женским почерком. Сквозь толстое стекло окошко просматривалось пространство перед входом на станцию. На полу валялись пустая пачка из-под таблеток, яркие обертки от шоколада. Железные банки из-под газировки. В углу стоял приоткрытый сейф. Трупа Артем не испугался, только ощутил, как накатила жалость неизвестной девушке. Ему почему-то показалось, что это была именно девушка. Снова послышался крик летучей bestи, на крышу обрушился мощный удар, от которого киоск заходил ходуном. Артем упал на пол, выжидая. атаки не повторялись. Вискрез раздосадованной твари стал отдаляться, и он решился встать на ноги. По большому счету, он мог прятаться в своем укрытии сколько угодно, ведь оставался же в неприкосновенности труп девушки все это время, хотя охотников им вокруг наверняка хватало. Можно было, конечно, попытаться убить или хотя бы ранить чудовище, тогда пришлось бы выходить наружу. А если он промахнется, или бестия окажется покрытой броней, На открытой местности второго шанса ему уж не представится, разумнее будет дождаться Ульмана, если тот ещё жив. Чтобы отвлечься, Артем начал читать надписи на стенах. Пишу, потому что скучно и чтобы не сойти с ума. Уже три дня сижу в этом ларьке. на улицу уйти боюсь. На моих глазах десять человек, которые не успели добежать до метро, задохнулись и до сих пор лежат прямо посреди пятачка хорошо успела прочитать в газете, как проклеивать скотчем швы. Жду, когда ветер отнесет облако. Писали, что через день опасности уж не будет. 9 июля. Пробовала попасть в метро. За эскалатором начинается какая-то железная стена, не могла поднять, сколько ни стучала, никто не открыл. Через десять минут мне стало очень плохо, вернулась к себе. Вокруг много мертвых. Все страшные раздулись, воняют. Разбило стекло в продуктовой палатке, взяла шоколад и минералку. От голдо теперь не умру. Почувствовал себя ужасно слабый. Полный сейф долларов-рублей, оделся с ними нечего, странно. Оказывается, просто бумажки. 10 июля. Продолжали бомбить. Справа с проспекта Мира целый день слышался страшный грохот. Странно. Я думала, никого не осталось.